Глава 36. Двайер гнал слишком быстро, и когда ударил по тормозам перед тем, что некогда было детской площадкой в Гриттенвуде, машина пошла юзом. Позади сразу же остановился второй автомобиль, едва не врезавшись в них. Аманда увидела за боковым стеклом машины двоих мужчин, сидящих на одной из скамеек. Пола она узнала сразу, а по данным отслеживания телефона в реальном времени, предположила, что второй — это Карл Доусон. У Двайера явно не было никаких сомнений. Он уже выскочил из-за руля, двигаясь гораздо быстрее, чем она могла от него ожидать. Аманда еще отстегивала ремень безопасности, когда он уже перешагнул через низенькую ограду, выставив перед собой свое полицейское удостоверение. «Мистер Доусон!» — услышала она его крик. «Мистер Карл Доусон!» Аманда помчалась за ним вдогонку, слыша за спиной хлопанье автомобильных дверей. Обе машины остановились на одной и той же стороне каменного пятачка. Не слишком-то дальновидно с точки зрения тактики задержания, но противоположную сторону бывшей детской площадки подковой огибали густые кусты. А Карл Доусон был явно слишком ошарашен их появлением, чтобы пускаться в бегство. Хотя он уже встал и двинулся от скамейки в центр площадки. Пол остался сидеть, явно не понимая, что происходит, но на лице у Карла была написана такая паника, словно он даже отдалённо не удивился, увидев здесь полицию. Как будто всё-таки попытался бы сбежать, если б смог. Но Двайер уже настиг его. Рука с удостоверением нырнула в карман, а вторая уже лежала на плече Доусона. Аманда даже не успела заметить, как он это проделал. «Карл Доусон, верно? Остыньте, приятель. Мы просто хотим поговорить, лады?» Тот застыл на месте. Аманда прошла мимо них и направилась на противоположную сторону площадки, где на скамейке все еще сидел Пол. Когда она подошла к нему, он встал. «Что вообще происходит?» «Ничего». Аманда остановила его поднятыми ладонями и быстро оглядела с ног до головы. Вид потрясенный, но вроде цел и невредим. Однако Пол лишь таращился мимо нее. Ей было слышно, как под отрывистое шипение раций на бывшей детской площадке у нее за спиной К ним присоединяются остальные оперативники. «Успокойтесь, Пол», — сказала она. «Что вообще творится? Нам просто нужно поговорить с мистером Доусоном. О чем? В данный момент не могу вам сказать». В этот момент его взгляд переместился на нее, и Аманда увидела выражение отчаяния у него на лице. Его опущенные руки были прижаты к бокам, кулаки сжимались и разжимались. Она обернулась. Двайер вел Доусона к машине — одной рукой крепко обхватив пожилого мужчину за плечи. Со спины это выглядело так, будто они старые друзья, и один помогает другому добраться до дому после бурно проведенного вечера. А потом Аманда увидела, как Доусон вдруг сбился с шага и слегка обмяк, словно из него выкачали воздух, и поняла, что Двайр только что объяснил ему, по какой причине тот задержан. По подозрению в убийстве собственной жены и пасынка, а также Билли Робертса. На секунду Карл Доусон обернулся туда, где стояли они с Полом. Аманда никогда раньше не видела на лице человека такой потери. Казалось, будто все, чего он с таким трудом достиг за долгие годы, сейчас у него отобрали. Словно в этот единственный миг, Карл Доусон оглядывался на всю свою жизнь и сознавал, что каждая секунда в ней была прожита зря. И тут двайер повел его дальше к машине. — А что он сделал? — спросил Пол. Аманда опять повернулась к нему. «Он не обязательно что-нибудь сделал. Нам просто нужно с ним поговорить». Положив руку ему на плечо, она тихо произнесла. «Вы точно в порядке?» «В полном. Почему вы вместе с ним?» «Мы просто разговаривали». Аманда услышала, как за спиной у нее захлопнулась автомобильная дверца. «О чем разговаривали?» — спросила она. Пол все неотрывно смотрел поверх ее плеча, а когда перевел на нее взгляд, Аманда поняла, что абсолютно ничего не может прочесть на его лице. Это напомнило ей тот момент в пабе, когда она спросила его, есть ли в Гриттоне еще кто-нибудь, с кем ей стоит поговорить. Словно он боролся с чем-то внутри себя, точно не зная, сколько ей можно рассказать. «О моей матери», — ответил он наконец. «А что с ней?» «Она умерла». «Знаю», — сказала Аманда, — «примите мои соболезнования». А Карл был ее другом. Она обернулась на машину, где ее ожидал Двайер. Карл Доусон сгорбился на заднем сиденье. У них на руках имелись три жестоких убийства, а этот человек был так или иначе связан со всеми жертвами. «Так что ставлю все-таки на него», — сказал ей Двайер тогда в отделе, и он наверняка был прав. В конце концов, кандидатура и вправду самое очевидное Если не он, то кто? Но сейчас, опять посмотрев на Пола, Аманда подумала, что что-то все-таки упускает из виду, что здесь происходило нечто большее, чем им представлялось. пол — произнесла она. — Да черт возьми, помоги же мне хоть чем-нибудь. Но его лицо оставалось пустым. Какое бы решение Пол только что мучительно не принимал, он уже явно сделал свой выбор. А когда заговорил, казалось, что он больше обращается к самому себе. «Карл был ее другом», — произнес Пол еще раз, а потом опустил взгляд и отвернулся. Вот и все.